Глава седьмая. На следующий день все, кто выращивал розы у себя на участках, хоронили в реке их лепестки. Аккуратно разбирали бутоны и лепесток за лепестком бросали в воду. Рядом с мостиком у моей прачечной стояла незнакомая элегантная дама. Какие прекрасные розы! сказала ей я. К самим розам я, конечно, испытывать уже ничего не могла, но эта женщина разбирала бутоны так бережно, что фраза слетела с моих губ сама собой. «Благодарю вас», — ответила дама. «В прошлом году они получили золотую медаль на выставке цветов». Мой комплимент, похоже, пришелся ей по душе. «Это самое прекрасное, что мне досталось от отца». — добавила она. В ее голосе, впрочем, не слышалось сожаления. Один за другим лепестки выпархивали из ее пальчиков с розовыми ногтями и, танцуя, падали на воду. Покончив с бутонами, она даже не взглянула на реку, а просто кивнула мне на прощание, как это принято у людей ее класса, и двинулась прочь. На третий день река приняла свой обычный вид. Воды в ней осталось столько же, цвет не изменился. А на поверхности нет-нет, да снова мелькали спинки карпов. Лепестки, все до единого, унесло течением в море. Вдоль всего острова они пронеслись, закрывая воду плотным ковром. Но первые же морские волны разметали их без остатка. Мы вместе со стариком до последнего наблюдали за ними с палубы его парома. «И все-таки, как ветер сумел различить, где там розы, а где нет?» — спросила я, убирая большим пальцем ржавчину с перил. «Да кто ж его знает?» — отвечал старик. «Розы исчезли, вот и вся реальность, спорить с которой нет смысла». На этот раз он надел подаренный мною свитер и брюки от старой униформы судового механика. Но что теперь станет с Розарием? Не стоит беспокоиться об этом. Может, засадят другими цветами или фруктовыми деревьями. А может, переделают в кладбище. Знать это наперед никому не дано, да никому и не нужно. Время покажет. Оно приказом не подчиняется, а просто течет само по себе. Обсерватории больше нет. Розовый сад исчез. Как же грустно будет теперь на холме. Старенькая библиотека, вот и все, что осталось. Да, ты права. Твой отец пока был жив. Частенько приглашал меня к себе в обсерваторию. Когда прилетали редкие птицы, Показывал мне их через свой бинокль. А я из благодарности чинил там трубы с водой и электропроводку. В Розарии у меня тоже был друг, главный садовник. Он приглашал меня всякий раз, когда распускались новые сорта роз. Так что я частенько гостил на холме. Вот только библиотека для таких, как я, не особо нужна. Туда я заглядываю лишь, когда выходит твоя новая книга. Убедиться, что она уже стоит у них на полке, как положено. То есть вы приходите в библиотеку только чтобы посмотреть на мои книги? Конечно. Каждый раз, думаю, не будет книги, пойду жаловаться. Но они всегда появляются сразу. Все равно, кажется, их никто не читает. Еще как читают. Каждую твою новую книгу всегда берут по крайней мере двое. Ученица средней школы и мужчина, служащий фирмы. Я проверил по картотеке. От холодного ветра с моря кончик его носа краснеет. Вокруг судового винта последние лепестки закручивает водоворот. От морской соленой воды они поблекли, сжались и стали почти неразличимы на фоне водорослей, рыбьих останков и прочего мусора. Аромат их тоже исчез. Время от времени с моря накатывает большая волна. Тогда паром чуть покачивает, откуда-то из трюма слышится протяжный скрип. Маяк на утёсе пылает в лучах закатного солнца. «И чем же теперь займется ваш друг-садовник?» Интересуюсь я. Он уже пенсионер. В наши годы, даже потеряв ремесло, можно уже не искать нового. Полиция и внимания не обратит. Ну, забудет он, как розы выращивать. Другие занятия на свете всегда найдутся. Чистить уши внукам, например. Или блох выискивать у котов. Да что угодно. Старик стучит по дощатой палубе носком ботинка, старого, но крепкого. Такого, что кажется, будто эта обувь уже давно стала частью его тела. «Иногда становится так тревожно», говорю я, опуская взгляд себе под ноги. «Страшно подумать, во что превратится наш остров, если все вокруг так и продолжит исчезать одно за другим. Что будет с островом?» Старик озадаченно почесал щетину на подбородке. «Ты о чем?» «О том, что на острове что-нибудь старое исчезает быстрее, чем появляется новое. Так или я не права?» Старик кивнул и поморщился, будто от головной боли. «А что вообще теперь умеют наши жители?» — продолжила я. «Выращивать несколько видов овощей». Собирать машины, которые вечно ломаются, или керосиновые печки для готовки и обогрева, разводить вечно голодных животных, делать жирную косметику, младенцев, какие-то странные игры, да книжки, которые никто не читает. Примитивные вещи, которым и доверять-то нельзя, и которые уже никогда не заменят нам то, что исчезло а сколько энергии расходуется на каждое исчезновение. Да, пускай ненавязчиво, но происходит это все чаще. Вот что меня беспокоит. Пустоту от исчезновений мы не можем заполнить ничем. И если так будет продолжаться, уже очень скоро весь остров превратится в решето. Он просто провалится сам в себя, точно в рыхлое высохшее болото, где все растворяется без следа. Или вам ни разу так не казалось? Ах, вот ты о чем. Он пробормотал это, то подтягивая, то наоборот опуская вниз рукава свитера, который я ему подарила. Может, от того, что ты пишешь книги, в твоей голове и рождаются такие излишние... Ох, прости, ну, такие преувеличенные сюжеты. Ведь писать книги — это и значит преувеличивать, правда же? «Ну, э, в каком-то смысле», — хмыкнула я. «Но вдруг дело вовсе не в книгах, а в чем-то куда более реальном». «Никакого вдруг», — перебил он. «Я прожил здесь втрое дольше тебя, а значит, и потерял втрое больше твоего, но ни разу не испытал из-за этого неудобств. Даже когда исчез мой паром. Да, понял я». Теперь мы не сможем плавать по морю к другим островам, чтобы пройтись там по магазинам или сходить в кино. И я больше не смогу возиться себе на радость с промасленными механизмами, да еще и получать за это зарплату. Ну и что? По большому счету, не так уж это и важно. Ведь даже безо всякого парома я прекрасно прожил до сих пор. Работа на складе, если к ней приловчиться, тоже по-своему интересно. «А паром для меня стал домом. Так на что же мне жаловаться?» «Но ведь о пароме не осталось никаких воспоминаний», — замечаю я, глядя на него снизу вверх. «Теперь это всего лишь груда железа, пустая консервная банка. Неужели вам не горько от ее пустоты?» Он поджал губы, подбирая слова. «Да, пожалуй, пустоты и правда стало больше, чем раньше. В моем детстве даже воздух по всему острову был как-то плотнее, что ли. Но чем больше он истончался, тем более зыбкими, расплывчатыми делались наши души. Может, так нужно для поддержания баланса? Но тут ведь как с избыточным давлением в гидростатике». Даже если все балансы нарушены, до нуля оно все равно не упадет. Так что бояться нечего. Все будет хорошо. На этих словах он кивнул несколько раз. А я вдруг вспомнила, что в моем детстве он точно так же кивал и морщился, пытаясь ответить на мои вопросы. Например, почему пальцы желтеют, когда ешь мандарин? Или куда деваются кишки и желудок? когда в животе заводится ребенок. «Да, конечно», — ответила я, — «все будет хорошо». «Вот увидишь», — поспешил он заверить меня, — «это я гарантирую. В этих утратах нет ничего ужасного, как и в забвении. А тайная полиция отлавливает только тех, кто не способен отпустить свои воспоминания из сердца на волю». Небо над морем совсем потемнело, и сколько я не вглядывалась, уже совсем не могла различить никаких лепестков».